Она легко разбиралась и легко собиралась, и размещалась на одной повозке, влекомая двумя валами. Кроме этого, Михаил имел три потертых ковра, несколько овечьих шкур, пуховые подушки, заменяющие ему постель, небольшой сундук, в котором хранились хозяйские тарханные грамоты, несколько серебряных слитков, остаток дара, хана, кильдебека, Медный котел, сковороды, треноги, деревянные пиалы, мешки с одеждой, съестные припасы в корзинах. Вот и все, чем он владел что по-братски делил с Косткой. Он любил свою юрту, сжился с ней и ни за что не хотел менять ее на другую, просторную и чистую. Хотя Джани неоднократно предлагала ему. Юрту он ставил, как правило, на краю аула, даже несколько в стороне от круга больших и маленьких юрт в которых размещались прислуга и бедные наготаева родственники в середине этого круга стояли две большие белые господские юрты для джани и лулу возле михаиловой юрты всегда паслись с вороной и серый осел ставшие как михаил и костка большими друзьями а у входа лежал крупный черной масти Пес-полкан. В последнюю ночь празднества Михаил и Костка сидели у костра и ели арбузы. В черном пространстве между аулом Джани и Ставкой, не занятым ни пастухами, ни какой-либо стоянкой, мелькали огни. Они то двигались короткой цепочкой, то сливались в яркий дрожащий круг. Видимо, какая-то группа людей с факелами шла по степи. Костка первый заметил их и указал Михаилу, «Гляди-ка, кажись, к нам топают». Михаил покачал головой и сказал недовольно, «Несет же нечистое, спали бы». Пес-полкан, лежавший возле костра, поднял лохматую голову и глухо заворчал, напряженно уставившись в темноту. «Что, полкашка?» — обратился к нему ознобишен. «Чужой?» — учуял кого-то подтвердил костка ворчание пса стало более угрожающим михаил и костка переглянулись неожиданно пес вскочил и с громким лаем бросился в темноту совсем близко послышался человеческий крик и собачье злобное рычание прерываемое отчаянным лаем костка побежал на шум и скоро из темноты послышалось оно ну перестань доставь да ты его в покое собачьим мясо балкан яростно лаял, незнакомый испуганный голос вскрикивал, а Костка злобно ругался. Михаил поднялся на ноги и, стоя к костру спиной, глядел в темноту, ничего решительного не видел и кричал «Что там у вас? Эй, Костка!» эх ты, дьявол лохматый!» — бронился Костка. «Да оставь ты его в покое! А ты, ну как там тебя, дуй к костру!» Из тьмы выскочил невысокий человек, истерзанный, окровавленный, рухнул перед Михаилом на колени и поднял вверх руки. «Не губи мя, человече! Вижу вы оба русские, и я русский. Купец приезжий, за мной гонятся, убить хотят». Лицо синее, опухшее от побоев, губы в крови, борода неопределенного цвета и всклокочена, одежда порвана а небольшие округлившиеся глаза выражают страх, почти животный ужас, появился Костка, крепко державший за ошейник разъяренного полкана. «Замолчи ты, тварь подворотная!» — прокричал на пса Михаил. Услышав в голосе хозяина угрозу, полкан жалобно заскулил. Ознобишин видел, огни факелов стали хорошо различимы, без сомнения к ним приближались люди, преследовавшие этого несчастного. Собачий лай мог выдать беглеца. Поэтому Михаил не сдержался и повысил голос, что с ним случалось довольно редко. Недолго думая, Михаил опрокинул человека на наземь, приказал лежать и не двигаться, набросил на него войлочную попону, затем ковер, принесенный косткой, оба уселись на человека точно на бревно, а возле своих ног уложили полкана. Однако пса пришлось крепко держать за ошейник, чтобы он снова не бросился навстречу идущим. Уже слышались шаги, возбужденные голоса, и вот целая ватага с факелами быстро поднялась из-за всхолмины и приблизилась к ним. Переругиваясь друг с другом, пришедшие разбежались по всему аулу и начали заглядывать и шарить в каждой юрте, будя спящих и тревожа собак. Один приземистый широкоплечий воин в меховой шапке с лисьими хвостами, в теплом на халате перехваченном широким ремнем с болтающейся на нем саблей, заглянул в юрту, светя себе факелом. Потом обратился к Михаилу. «Пробегал кто? Видел кого?» Михаил преспокойно ел арбуз и выплевывал семечки через костер по направлению к воину.